Глава шестнадцатая. Сайрона или иллюзия жизни? Мягкий пушок под рукой успокаивал. Грудь грифоныша мерно вздымалась, вызывая легкую зависть. Вот бы и мне так спокойно спать, не думая об одном высокомерном снаре и зависимости от его крови. Едва я задвинула камни по ту сторону забора, как он объявился. Вынырнул из тени, как хранитель теневик. Из гномьих сказок. Вот только своим хранителем я бы его не назвала даже с натяжкой. Быстрее, ты израсходовала достаточно крови, скоро может начаться приступ. И он сделал быстрый надрез на запястье. Мое недоумение ширилось, ширилось, пока не взорвалось возмущением. Я молчала, когда ты подсунул свою кровь под видом зелья, но пить из твоей руки, как какой-то вурдалак, ни за что. Вурдалаков не существует. Снисходительную усмешку хотелось стереть кулаком, а воображение как назло подкинуло постыдную картину. Я пью из его запястья, как собака, принимающая еду из рук хозяина. Втягиваю в себя теплую жидкость, ощущаю губами его кожу. Нет, одно дело из фиала, да и не знал я тогда, что в нем находится. Если хочешь, можно из сонной артерии. Откуда? Из шеи. «Да пошел ты! Знаешь, куда?» «Девочка, ты не в том положении, чтобы выбирать и крутить носом». Снар искренне забавлялся ситуацией, вызывая бессильную злость от того, что он такая бессердечная сволочь. «Или пьешь?» Эльф скосил глаза на порез, кровь из которой начала заливать кружевную манжету под синим сюртуком из дорогой ткани. «Или я уйду, и мы больше никогда не встретимся. Судороги начнутся...» с минуты на минуту. Я прижала малыша ближе к себе. Смотреть на эльфа было физически больно, поэтому я не поднимала глаз. — Отойдем подальше за деревьям, и выпьешь. Вкрадчивый голос раздался совсем близко. Здесь оставаться небезопасно. — Знаешь, я жалею, что твой захудалый рот может прийти к власти. Я сделала над собой усилие и подняла голову, которая уже начала кружиться от потери крови. Тот, кто не брезгует убийством живого существа, недостоин такой власти. Ты идешь по костям, и однажды кто-то пройдет по твоим. Запомни мои слова. Да я мог бы убить тебя за это. Снар резко поставил меня на ноги. Я еле удержала сумку с птенцом. Так зачем дело стало? Лучше быстрая смерть, чем судороги и муки. Такое удовольствие было смеяться ему в лицо, даже если это лик скорой смерти. — Ты мне еще пригодишься. Пей. Он прижал мою голову к своему запястью, заставляя глотать и захлебываться. Иначе я сверну шею твоему цыпленку. Все-таки рекомендую это сделать. Где ты будешь прятать Грифона? Пусть это и детеныш. — Как же я его ненавидела. Эльфийская скотина. Я чувствовала себя оскверненной и глотала сквозь слезы, держа птенца дрожащими руками. — Вот и умница. Он вытер мои губы, и подбородок шелковым платком, а другим перевязал запястье. — Пойдем к артефактору. Я напряглась, ожидая нового задания взамен на кровь. Подберем артефакт иллюзию для твоего питомца. Для всех он побудет кошкой или индюшкой, кем пожелаешь. эльф галантно подал руку. Я судорожно вздохнула. Ему выгодно сохранить жизнь этому птенцу, чтобы иметь рычаг давления на меня. Пока не найдет другой, мало ли, их. Слово «побудет», на которое другой не обратил бы внимания, сказала мне многое. Я связалась с чудовищем и завишу от него. Что ж, ясно одно. Какие бы высокие цели не ставил перед собой Снар, ради них он пойдет на все. Что ему моя жизнь? Жизнь Грифона. И солгу, если скажу, что не понимала этого. Но так хотелось обмануться. — А, артефактор не пойдет к законникам после нашего визита, — ляпнула я, еле поспевая за широким шагом блондина, и прикусила язык, еще возьмет и передумает. — Можешь быть спокойно, — проговорил он подозрительно ровным тоном. — Вроде бы совершенно обычным, но я уловила послание между строк. — Артефактор никуда не пойдет, потому что мертвецы не ходят. — Ты когда-нибудь перестанешь вешать на меня трупы? Он затормозил и обернулся так резко, что я впечаталась ему в грудь. — Пойдем карлик, у их раса совершенно не интересуется делами людей. Упрямая. Еще немного, и начались бы судороги. Ей нравится боль? Сомневаюсь. Упрямая и глупая. Фиал ей подавай. Может, еще на подносе? Когда мне было думать о нем в ночь похищения? Было время, когда я ел с пола, лишь бы выжить. Я отскочила от снара, будто меня ударило молнией. Я коснулась его и услышала мысли. Мужчина был зол от того, что я медлила. Не все ли ему равно, буду я корчиться от боли или нет? Выходит, не все равно. И это открытие не вязалось с образом шантажиста. Знала бы ты, как я стараюсь стать лучше, чем был когда-то. По его взгляду было непонятно, уловил ли он мое проникновение в свои мысли. Ты не должна винить себя за то, что помогла мне. Прости, я напугал тебя. Ты был готов убить детеныша. На всякий случай я задвинула сумку за спину и отступила на шаг. Если бы он закричал, убили бы тебя за преступление против империи. Я на мгновение вздрогнула, стоило представить приговор трибунала, высшего суда, смартари. Но способность ясно мыслить быстро вернулась. Если бы он закричал, твой план бы сорвался, вот что тебя заботило. И, тем не менее, тебя бы убили. Аргумент был железным. Скажи, ты этого хотела? Я бы не купила свою жизнь ценой в другую. Какой бы ложью он ни пытался оплести мое сердце, я уверен рубила этот ядовитый терновник. Пока что-то в его словах заставляло сомневаться. А если бы не нашелся способ заставить малыша замолчать, как бы я поступила? — Нет, нет, что угодно, но не убийство, — горло подкатила муть, — сильнее, чем от вида крови. Снар стоял, сложив руки на груди, и изучал меня странным, любопытствующим и одновременно отстраненным взглядом, как бывало всякий раз в каждую нашу встречу. Думал, что кузнечик по имени Сай будет скакать под его дудку. К сожалению, приходилось плясать под колдовскую мелодию, но без удовольствия, что, несомненно, портило удовольствие Снарру. И, похоже, он не догадывался, что наша связь — палка о двух концах. Я узнаю о нем все, спасу всех, кого можно спасти. А глупое сердце шептало, что больше всех хотелось спасти его самого. Я бы воспользовался кристаллом. Произнес он с ноткой то ли оправдания, то ли сожаления от того, что не продемонстрирует свою Крутость или ему вправду не хотелось, чтобы я снова сбивала ноги. Но пока это опасно. Когда пропажу обнаружат, а это случится уже утром, проверят траекторию всех перемещений. Лучше не светиться. Тут я была с ним полностью согласна и тихо радовалась дополнительной причине его ненавидеть. Когда мы пришли в квартал карликов, начало светать. Снар остановился перед уютным каменным домиком в один этаж. Окна и дверь были выложены цветным мозаичным стеклом, навевающим мысли о сказке. Может, потому что большинство детских сказок пришло в снартари от карликов, или, как их еще называли, гномов. Сами они величали свой народец длинным, труднопроизносимым названием, а имперские прозвища не ненавидели, нет. Им на них было откровенно начхать. Эльф постучал молотком, смутно похожим на обновку Донари, в странном ритме, три раза коротко, и после отвесил пару тяжелых, неторопливых ударов. «Постарайся поменьше открывать рот», — шепнул он предупреждающе. «Не сильно-то и надо. Почти сразу дверь бесшумно отворилась, и рот я все-таки открыла от удивления. Быстры они, эти карлики!» Пользуясь случаем, я изучала представителя другой расы, рост до моего плеча, Мощная стать, седые курчавые волосы и такие же быкинбарды, удлиненный камзол, штаны, заправленные в сапоги, с широкими носами и серебряными пряжками, будто сошел с гравюры из книги сказок. Милорд, миледи, проходите. Первый раз меня так назвал Джерси Мэй Лакс. Но только я ступила на порог, Джерси его скачки были забыты. С потолка, на железных цепях, разной длины, свисали разноцветные мозаичные фонарики и отбрасывали на стены причудливые блики. Мягкий ковер под ногами приятно пружинил, а общий полумрак, стеллажи со всякой всячиной и большой северный камин заставили влюбиться в жилище карлика. Сейчас угли едва тлели и служили для уюта, но я слышала, что такие печи способны спасти в самый суровый мороз, согреть душу, Обезопасить от любой напасти, уверена, у мастера-артефактора дом полон защитных механизмов. У окна, забранного ромбовидной решеткой, примостились столик и кресло связанными чехлами. Наверное, здесь клиенты ожидают заказа или своей очереди. «Подожди здесь!» Снар кивнул на кресло, будто был хозяином, и отвел артефактора в сторону. Они заговорили на незнакомом грубом языке. по всей видимости, языке карликов. Я заглянула в сумку. Детеныш все еще спал, и была надежда, что в мастерской даже не узнают, кому предназначается иллюзия. Наверное, это будет ошейник. Артефакт с полной магической иллюзией, визуальной и тактильной. Удовольствие очень и но снару по карману. Я слышала, что некоторые знатные леди носят серьги или кулоны с секретом, с заклинанием, прячущим или маскирующим внешние недостатки, а один военно-начальник, потерявший руку, заказал себе особый браслет, и иллюзорная кисть действовала как настоящая. Наибольших успехов в артефакторике достигли снары и карлики. Хорошая работа. Я подскочила со стула и опустила глаза на парнишку-карлика, невесть откуда взявшегося из полумрака. Они не только быстрые, но и бесшумные, что при их комплекции удивительно. — Простите? — Хорошая работа, похожа на моих сородичей из Оренгарда. И я, наконец, поняла, куда он смотрит. На маленькое колечко в моем левом ухе, от сглаза. Сколько себя помню, всегда оно было со мной и скрывалось за волосами, но я, видимо, заправила их за ухо, и карлик увидел амулет. Но о чем он толкует? — Вы, должно быть, что-то путаете. Язык не повернулся, тыкать парню в три раза меня шире. Это сережка у меня с младенчества, от дурного глаза, так дед говорит. Мы видим нити иллюзии, здесь невозможно ошибиться. Он развел руками, с ладонями лопатами и робко улыбнулся. Вы носите иллюзию артефакт. Я потянулась к колечку, чтобы снять и развеять нелепое предположение, но, как и когда-то раньше, потерпела неудачу. — Возможно, на нем дополнительное запирающее заклинание. Отец вам точно скажет. Я у него пока в подмастерьях. Кресло приняло меня в теплое объятия Я обхватила голову руками. Неужели деда не знал? Или лгал мне всю жизнь? Но если это правда артефакт, то откуда он взял столько денег? Ограбил банк на золотых островах. А следом постучалась еще более пугающая мысль. Что скрывается за этой иллюзией? «А что, если я какой-нибудь орк или вообще парень?» «Солнце, помоги!» В ответ на мой вопрос паренек безлобно рассмеялся. Силовое поле этого артефакта охватывает голову и шею до плеч. Я автоматически тронула кромку волос ровно до плеч. Вот почему они никогда не росли ниже. Не то, чтобы я не задавалась этим вопросом, но деда вел себя так, будто все в порядке вещей. Будь я помешанный на внешности, вроде Лайзы, или хотя бы Лили, то он огреб бы куда больше главной боли. Но я хотя бы не орг и, слава солнцу, не парень. Тут вернулся снар с золотой побрякушкой и кивнул на выход. Мне нужно поговорить с мастером. Более не глядя на эльфа, я двинулась к приземистому карлику. — Чего желаете, миледи? Судя по тому, как лучилось его лицо, чей-то кошелек заметно потяжелел. И тут я вспомнила про подкинутые монеты, цинично использовать их же против снара, но я не простила шантаж и угрозы в адрес птенца. Артефакт от чтения мыслей и эмоций. Я не была уверена, что таковой вообще существует, но попытка не пытка. «Идемте, миледи». Он выдвинул какую-то книгу со стеллажа, и полки подались вперед, открывая потайной проход. Я крепче прижала к себе сумку и шагнула в темноту. Карлик что-то шепнул, и под потолком вспыхнул калейдоскоп разноцветных фонариков, как и в предыдущей комнате. Я не сдержала вздох восхищения. Мастер взял со стола незамысловатое колечко. От сильных менталистов не защитит, но от усиляющих артефактов вполне. По особому заказу я могу создать и абсолютную защиту, но энергии потребуется очень много и времени. Ну, вы понимаете, а глаза намекали и денег. Раньше, чем мастер договорил, я поняла, что это не мой вариант. Могу я доверить вам тайну? — Конечно, миледи. По лицу было видно, что мои секреты интересуют его, как Лайзу платья с прошлого сезона. Но он держался. Надо же, вселенная карликов поистине параллельна с нашей. Я пью кровь Снара, чтобы не умереть. Из-за крови между нами образовалась связь. Он читает мои мысли, а мне иногда удается услышать его. — Во сне я видела картину из его прошлого. Мне нужен артефакт, чтобы закрыться. По мере того, как я говорила, морщины на широком лбу становились глубже, а в голубых глазах впервые зажглись искры интереса. — Никогда не слышала о подобном, — наконец пробасил карлик. — Но, подозреваю, обычные средства при такой связи не помогут. В глубине души я знала ответ, потому разочарования не было, лишь легкое сожаление. «У меня к вам еще одно дело, мастер!» «Бревлин», — охотно подсказал артефактор. И я с опозданием различила гравировку «Мастерской Бревлина» на щитообразном значке. «Мастер Бревлин, взгляните на эту сережку». Я откинула волосы с левого уха. «Работа оренгарских мастеров», — карлик подтвердил слова сына. «Вы желаете экспертизы?» «Я хочу его снять». Сказала и немного пожалела о своей поспешности. «Действительно ли я хочу увидеть свое истинное лицо? А если я уродина?» Деда часто говорил, что от большого знания одни печали. Мастер Бревлин придвинулся вплотную, так что борода защекотала щеку и подбородок. «Сожалею, этот артефакт под паролем. Пароль получил тот, кто принимал заказ у мастера вместе с изделием». Деда, нас ждет интересный разговор. Благодарю, мастер Бревлин. Ты расскажешь, о чем секретничают юные человеческие девушки? Скрадал Шин. Снар перехватил меня у двери. Скоро улицы заполнят работяги. Задерживаться было неразумно. Примечание. Крадал Шин. Карлики, гномы на гномьем языке. Конец примечания. — Крадалшин? — я вскинул глаза на эльфа. За ночь я успела забыть, как он прекрасен в дневном свете. — Так они себя называют. — Карлики? — Да ни о чем. Эльф одними глазами выразил насмешливое недоверие. Не спрашивая дозволения, он забрал сумку из моих рук и защелкнул на шее птенца золотой ободок ошейника. На глазах воздух вокруг него заребил. А сам грифоныш обернулся худеньким серым щенком. Гхар знает какой породы. Сердце сжалось от жалости. Казалось, малыш держится на последнем издыхании. Это южногорный волкодав, самая крупная собака из известных. Ошарашил эльф. Новорожденные волкодавы не впечатляют, признаю. Но за месяц он сравняется по размерам с котенком лева того же возраста. Грифон почти идентичен льву по развитию, ты знаешь. А для продолжительной иллюзии необходимо соответствие ее размеров оригиналу, иначе она порвется, как узкое платье на пышнотелой барышне. Занятное сравнение, но вполне прозрачное. Я погладила спящего щенка по макушке и досадливо прикусила губу. Эльф говорил так, будто предпочитал этот тип женщин. Или мне просто показалось? Да какая разница? Месяц у вас не возникнет проблем, а там решим, что делать дальше. Потом ты убьешь его? И отступила на шаг. Нет, я не сторонник бессмысленного насилия. Но если сочтешь, что Грифон угрожает твоему плану, насилие обретет смысл. Что ты сделаешь, когда мы больше не сможем прятать его под личиной? Моему плану уже ничего не помешает, расслабься. Завтра ты поедешь со своим новым другом на практику. Боюсь, только тебя он признает за мать. Будешь кормить молоком, и через декаду, как откроются глаза, начнешь давать мясо. Спасибо, наставник. Щеки вспыхнули. Я не первокурсница. А где-то на задворках сознания мелькнула надежда, что Снар каким бы шантажистом и манипулятором ни был, не собирается причинять вред Грифону. Забыл сказать. Полная иллюзия преобразует клекот, рычание и лай, так что ни о чем не беспокойся. Полная иллюзия, как у моей сережки. Вряд ли ее целью было скрыть голос, но она умеет и такое. Буду знать. Я торопливо распрощалась с эльфом и запрыгнула в первый попавшийся вагонет дремесленного квартала нижнего города. Деда, деда, я дома! Молчаливые стены давили холодом, не печи. Поцаревшие половицы противно скрипели, решимость узнать правду сменилась страхом за жизнь самого родного человека. Дед Фрайт всегда был широк в плечах и раньше мог до вечера задерживаться в кузнечной мастерской Перкинса, но годы шли и я, честно говоря, не смогла бы точно сказать, сколько ему лет. На все вопросы деда отвечал в рассвете сил. Ограды для городских особняков он больше не ковал и в основном. Переписывал исторические трактаты из библиотеки. К счастью, на столе меня ждала записка. Ушел на рынок. Чтобы убить время, я подкинула угля в печь, поставила вариться ячменную похлебку с курицей. Краем глаза отметила, что мешок с углем почти опустел. Городского содержания, выплачиваемого деду за годы в гильдии, явно не хватало. Да, и похлебка была бы вкуснее с говяжьей вырезкой. Что ж, пригодятся снартарийские золотые. Я положила кошель в верхний ящик секретера, где дед держал бронзовые монеты. Себе я оставила парочку, а остальное лучше послужит дома. Малыш наконец проснулся и верно заковылял в мою сторону. Охотно опустошив рожок с козьим молоком, он пошел обнюхивать свои новые владения. Все же мне в какой-то мере повезло. Не каждый укротитель удостаивается чести воспитать Грифона. Но, кроме гордости, на груди пригрелось другое теплое чувство, будто маленькое существо сумело заполнить пустоту в душе. У меня, наконец, было свое животное. И это животное настороженно зарычало, стоило послышаться знакомым шагам. Я успокаивающе шепнула. «Это свои!» «Цай, кого ты приволокла?» Дед присел на корточки и протянул к щенку руки, но он испуганно отпрянул и отбежал ко мне, насколько хватало лап. Мы с нашли его в канаве. Деда сам, того не подозревая, подал идею. По-моему, очень милый. Вам завтра уезжать на практику. Возьмешь с собой или оставишь? По глазам я видела, что детеныш его очаровал. Заберу в Селестар. Он не доставит много хлопот. Я продолжала болтать обо всяких мелочах, не зная, как подступить к главному. Эмоции схлынули, и разум напоминал, что придется объяснять, откуда я узнала про артефакт. А, ладно, развед преступления. Неужели меня пугает встреча с самой собой? Глупости. Вдруг я, пропавшая эльфийская принцесса, вынужденная скрываться от политических противников? Нет, будь так, давно бы это поняла. И Монтикора... На практике подтвердила, что без значка я обычный человек. Положив перед дедом дымящуюся миску с похлебкой, я отвела волосы и дотронулась до уха. — Деда, я все знаю про эту сережку. Сэм побледнел, бронзовый загар словно выцвел и с хрустом переломил деревянную ложку. Богатырская сила у него еще не перевелась. — Кто тебе чего наплел, рассказывай! «Мастер Бревлин, артефактор из квартала Крадалшин!» Не приминула я блеснуть новым словечком, и секунду спустя поняла, что синдром отличницы мог сыграть со мной дурную шутку. «Эй, давно ты кшаешься с северным народцем!» Дед встал, опираясь ладонями о столешницу, что могло испугать любого трактирного завсегдатая. «Но не меня!» «Не так давно. Ответь, что скрывает это кольцо!» Зачем мне иллюзия? Сайм, я желаю тебе добра, когда твои родители погибли. Да, я помнила рассказ про пожар, охвативший всю деревню под Ириссой. Я дал себе слово, что буду во всем оберегать тебя. Если ты мне доверяешь, просто поверь, так будет лучше. И ни о чем не спрашивай. От чего ты хочешь меня защитить? Мой голос сел. — Разве не ты говорила, что знание — сильнейшее оружие? Дед молча опустился на табурет. — Или это тот случай, когда от знаний одни печали? — Скорее, лишние заботы. Родственник натянул серую шапку на уши. — Иди, беги к друзьям, не забудь кутенка своего. Как назвала хоть? Я тяжело вздохнула. Когда деда менял тему, вернуть беседу в прежнее русло было сложнее, чем повернуть реку вспять. А дать имя малышу нужно, хотя бы в этом у меня есть свобода выбора. И я только с недавних пор осознала ее ценность.